Сентябрь. Сегодня я почти не замечаю дорожных неприятностей. Ни давка в автобусе, ни толчуя на входе в метро не отвлекают меня от прекрасных воспоминаний о бессильной ярости Алины Петровны. Как мучительно было ей, наверное, осознавать, что она может сделать со мной многое, но не все. Нет, сегодня я определенно молодец. С удивлением ловлю себя на том, что улыбаюсь, хотя, кажется, давно забыла, как это делается. И вкус победы, пусть и такой крошечный, мне не приходилось пробовать уже много-много лет. А еще у меня есть четвертной, нагло вырванный из их семейного бюджета. Пытаясь подсчитать, сколько пар колготок не купит на них уважаемая Алина Петровна. Но математика не мой конек. И успокаиваюсь на том, что немногим меньше десяти. Семь или восемь. Ах, не быть какое-то время Алине Петровне шикарной советской женщиной. Не носить под брюками целые колготки. Пустячок, а приятно. Смеюсь, и встречный прохожий оглядывается на меня с интересом. Я подмигиваю и иду дальше. Так, а мне что делать с этими деньжищами? Потратить на салон красоты, то есть выбросить на ветер, потому что красоту мне уже ни за какие деньги не вернуть. Или порвать на мелкие кусочки и швырнуть в морду Алене Петровне. Получится эффектно, но слегка дешево. Пусть пока полежат. Захожу в булочную, зачем-то вкусненьким, к чаю. Вдыхаю упоительный аромат свежего хлеба. У служебного входа хмурые мужики как раз выгружают вечерний завоз. Подхожу к кондитерскому прилавку, смотрю на пирожные. Сегодня трубочки и дефицитные буше. И вдруг понимаю, что не хочется. Встаю в очередь, но нет, не хочется. Выхожу на улицу, хоть и знаю, что вечером остро пожалею об этом своем решении. Радость победы испаряется быстро, а кроме нее я ничего не приобрела. Жизнь осталась дерьмом, как была вчера и будет завтра. На подходе к дому меня вдруг окликает плотный мужчина. Внимательно смотрю на него, но не узнаю. Наверное, фонарь дает слишком мало света. «Вы меня не знаете», — улыбается он, подходя и довольно бесцеремонно подхватывает меня под локоток. «Не трудитесь вспоминать», — вырывая руку, Слава богу, я работаю в судебно-химическом отделении бюро судебно-медицинской экспертизы. Скрытия не делаю, но знаю, в какой фарш могут превратить женщину такие обходительные мужички. «Не бойтесь меня, Инна Александровна», — улыбается он. Пожимаю плечами, а он предлагает выйти на проспект и поговорить там, если мне комфортнее на виду у людей. «А зачем мне вообще с вами разговаривать?» — хамлю я и тут же раскаиваюсь. Дядечка очень приличный, лицо располагающее, манеры приятные и вообще не сделал мне пока ничего плохого, с чего я вдруг окрысилась. Он хитро улыбается и делает приглашающий жест, а я между одиноким вечером и пугающей неизвестностью предпочитаю последнее и иду в арку между домами, за которой шумит проспект. Он снова берет меня за локоток, и мы неспешно прогуливаемся, будто семейная пара. «Мне почему-то приятно, что встречный прохожий видит нас вместе». «Не с того с вами начали решать вопрос», — вздыхает незнакомец. «Ох, не с того! Начальство ваше сильно погорячилось. Я изображаю недоумение, хотя все понятно. Ваши усилия, Инна Александровна, будут должным образом вознаграждены. Недоумение мое усиливается. Надеюсь, в вечернем свете фонарей не сильно заметно, как я переигрываю». Вы нам поможете, мы вам. выручка. прежде всего. Смеюсь. Наверняка у вас есть какие-то нерешенные вопросы. Как у всех. Так мы посодействуем. Слушайте, у меня такое чувство, будто я с золотой рыбкой разговариваю. Даже задорно говорю я. Теперь смеется он. И я против воли отмечаю, как обаятельно он это делает. Редко кто так умеет. Люди в основном хихикают или ржут, или гогочат. а его приятно слушать. «А ведь так оно приблизительно и есть, дорогая Инна Александровна. Можете представить меня с плавниками и хвостом и сообщить мне свое желание. Спасибо. Но, насколько я помню, сказки — это редко, когда кончается хорошо. Новые сказки придумала жизнь», — улыбается он. «Извините, но я не могу рисковать своей репутацией эксперта». «Понимаю вас. Поэтому и приехал договориться об адекватном возмещении всех ваших рисков. Я молчу. Не хочется признаваться незнакомству, что профессия и репутация — это все, что у меня осталось. Последний спасательный круг, не позволяющий утонуть. Чем его заменишь? Как адекватно возместишь? И не знаю даже». «Не стесняйтесь, Инна Александровна. У нас широкие возможности». Незнакомец улыбается. Хочу сказать ему, что он искуситель, но боюсь, что поймет превратно, как пошлое заигрывание, поэтому молчу. Незнакомец спокойно идет рядом. Впереди мигает надпись «Кафе-мороженое», сплетенное из голубых неоновых трубочек. И мой спутник вдруг приглашает зайти. Пожимаю плечами. Внутри пусто, только возле окна смеется компания совсем молодых ребят, а за столиком в углу сидит влюбленная пара. Он галантно помогает мне сесть, и направляется к стойке, где скучает дюжий парень с казацкими усами. Я расстегиваю куртку, вспоминая, что под ней у меня старый свитер с дурацким туристским рисунком, и застегиваю обратно. Но жарко, и я вообще снимаю куртку. Маскирую вытершуюся горловину свитера шейным платком. Он у меня красивый и яркий, с лошадьми. Рукава тоже обтрепались, я быстро закатываю их. Берет не снимаю. Он мне идет, а что с прической? Даже думать не хочется. Тем временем незнакомец приносит мне кофе в общепитовской чашке и два шарика мороженого и возвращается за свои порции. В помещении он кажется еще симпатичнее, чем на улице. Интересное сочетание пухлости щек и решительной линии орлиного носа. Круглые серые глаза смотрят испытующе, и понятно, что внутри там много всего, как переливной календарик. С одной стороны посмотришь тюфяк тюфиком, а с другой «Опасный мужчина. Даже жалко, что такой интересный человек занят столь позорным промыслом. Значит, готовы купить мою душу задорого?» — усмехаюсь я. «А это уж вы сами скажите. Хотите сказать, что для вас невозможного мало?» — блещу я эрудицией. «Все-таки один плюс есть у одиночества. Много читаешь, и всегда можешь вернуть подходящую цитатку». Он смеется и подмигивает. Восхищаюсь его самообладанием. Тратить свое время, смотреть, как страшная баба набивает себе цену и ничем не выдать раздражения, это надо иметь поистине железные нервы. Чтобы вас не утомлять, — говорю я, съев шарик мороженого, мне нужно, чтобы вы втоптали в говно Алину Петровну. Простите? Такое мое желание, золотая рыбка, чтобы выволокли ее из кресла заведующей, выкинули из экспертизы коленом под зад так, чтобы она больше в своей жизни ничего не видела, кроме анализов мочи в районной поликлинике. Как только вы это сделаете, результат экспертизы немедленно станет таким, как вам надо, равно как и все другие экспертизы, о которых вы меня попросите». Собеседник смеется. «Подумайте еще». Тогда то же самое только с товарищем Мануйловым. Чтобы летел из прокурорского кресла дальше, чем видел, и закончил свои дни, в должности участкового мента. Вы не хуже меня знаете, что это разные ведомства. Ах, пардон. Тогда следователь в каком-нибудь Мухасранске. змей пожимает плечами. Тут не уверен, что получится. Нет так нет. Ни с чем другим даже не подъезжайте. А если серьезно? Я серьезно. Либо это, либо никак. И дальнейшая дискуссия бесполезна. «Давайте хоть мороженое доедим». Я неторопливо пью кофе. Незнакомец быстро и аккуратно поглощает свое мороженое, искоса поглядывая на меня. Хочу спросить, как его зовут, но неловко. Да и вряд ли он скажет настоящее имя. Вдруг он предлагает взять вина. Я отказываюсь. Не хватало еще, чтобы он меня упоил и подсунул на подпись фальшивый акт. Он идет меня провожать. Заходим в темный двор... Сердце ёкает, ведь вполне логично от посулов перейти к угрозам. Но он молча доводит меня до парадного и прощается.